День огня Знаете, что самое сложное для современной попаданки из мира под кодовым названием «Земля»? Нет ни архитектуры и питания Средневековья, ни ужас воин летящих стрел, ни магии, минастрели, ведьмы и драконы. Самое сложное — это довериться. Довериться событиям, которые несут тебя, как щепку по бурному морю. Довериться интуиции. Довериться решению своего мужчины. Понял он верно песнь или не понял? Принял он правильное решение или неправильное? Довериться этому и остаться на стороне его решений. Не истерить, не цепляться, не действовать против. Драконище бережно снимает меня с шеи. Ставит в достаточно защищенном от стрел и огня месте возле Максимилиана, который бодро отдает приказы и вполне себе доволен битвой. И я теперь могу только наблюдать. Не вмешиваясь ни в военные решения, потому что ни черта в этом не понимаю, не в решении моего дракона. Во-первых, это может отвлечь. Во-вторых, не факт, что я сама понимаю, что делать. В-третьих, любой путь сегодня должен быть пройден, верный или нет. Что Ладгар понял про песнь? Что он имел в виду, шепнув напоследок, что не только в строке про два сердца есть двойное дно, но и в строке про невесту? Там речь не про гибель ее. Погибель и кровь означает не смерть, а кровь за пределами древа жизни. потому что все мы, когда гибнем, уходим за древо, так что я могу ничего не бояться, как его невеста, ведь я родилась не здесь. А что я поняла за эти дни? На самом деле немало. Осталось лишь несколько недостающих деталей, которые, похоже, и добавит этот день. Это битва за будущее. Будущее, которое наступит или у нас, и у наших союзников, или у вражеских княжечей, объединившихся с ведьмой и драконом. Я высматриваю на поле боя Констанца, Мена, которая могла бы принадлежать. Отца этого тела тоже высматриваю. Короля Ястреба. Но слишком все сумбурно и далеко, чтобы разглядеть лица и детали. Картинка выглядит хаотичным калейдоскопом, в котором каждый вздох для каждого участника может быть последним. Огонь и лес, солнце и трещащие деревья, крики и рев, нападающие и обороняющиеся, стрелы, копья, ржание лошадей, Металлический запах, перемешанный с запахом оплавленного металла. Привкус пепла. Шипение воды, которой поливают вспыхнувшую плоть и камень. Брошенные ради устрашения и смертей огненные булавы. Звон мечей. Веревки и лестницы. Катапульты и котлы со смолой. Никогда не была в центре битвы. Даже когда чужой дракон опал на замок Гайзеров, то был больше бой двух драконов. И то, что вижу сейчас, совсем не похоже на движущиеся картинки в кино. Слуховых, звуковых, зрительных, обонятельных ощущений так много, что я время от времени будто отключаюсь, присытившись. Но потом под воздействием очередной волны адреналина одним махом охватываю всю картину и снова отключаюсь оглушённая. Только одно всё время держу в поле внимания, а потом и вовсе фокусируюсь только на этом. На нём, на моём принце, Ледгары, происходящие с ним, итог всего того, что когда-либо было. Ни со мной, ни с моим попаданием. Нет, и не с ним. Это не итог всей его деятельности после превращения дракона. Сегодня будет поставлена точка после гораздо более длительного ожидания. Я это ощущаю, и я это начинаю осознавать. Он понял песнь, а теперь начинаю понимать и я, укладывая в эти страшные мгновения все то, что удалось узнать, в осмысленный узор. Если брать хронологически, минастрели появились как волеизъявления этого мира. Прежде всех. Может, и наравне с людьми и драконами. Кто ж поймет, каким было древо жизни, когда только проросло и семечко. В те знаки, которыми они записывают песни. Их суть и способность раскрывать, рассказывать о прошлом и предупреждать будущее. Та нить, что проходит сквозь ткань этого мира. Позже, или вместе с ними, родились драконы. Вода, которая питалась древа, породила жизнь внизу, а солнечный огонь – жизнь наверху. Наверное, неважно, откуда взялись великий отец и великая мать. И когда? Когда-то. Но они, по легенде, стали прародителями всех крылатых. Драконы бесполые, но порождающие таких же крылатых детей, населили некоторые части этого мира. Независимые и чудовищные создания они не могли не породить легенды и проблемы, когда стали контактировать с миром человеческим. Красть и копить золото, уносить скот, встречаться с ведьмами. Ледгар не успел мне рассказать эту историю, но я и так уже догадалась, что не только к принцессам ящериц тянула. Ой, не только. И маленькие драконята не только от принцессиных семечек появлялись прежде. Это многое на самом деле объясняло в поведении Гриды. Она, может, изначально и не знала причину, но если для их видов такое характерно, тянулась. Не потому что как женщина в принцип любилась а как ведьма с драконом хотела быть. Генетическое что-то. «Нет, я не пытаюсь ее больше оправдать. Я никого здесь не оправдываю. Каждый получит то, что заслуживает. Надеюсь, мы с Ледгаром заслуживаем счастья. Драконы не могли не породить слухов и драконоборцев. Похищение принцесс, а в какой-то момент они переключились, Получается соответствующие традиции рыцарства, а также способы защиты и наживы, о на которых Менестрели слагали свои песни. Так одно цеплялось за другое, нанизывалась на третье, и вот уже великий отец и мать, а может и просто два дракона. Легенды ведь могли придать той истории любой смысл. Я все больше уверена в этом. Улетают на край мира, чтобы сложить там крылья и сгореть в общем огне. Меня что-то сразу цепляло в этой истории, в той постройке в замке Максимилиана. Потом только поняла, цепляло непонимание, кто же этот склеп установил, нанес все знаки, создал тайник. Драконий огонь был прежде гейзеров, Но неужто так потрудились свидетели самосожжения, а? Сомнительно. Теперь я могу предположить, что произошло на самом деле. Меня удивляло, что склеп с важными сказаниями так близко от замка, где жили наследники огненного рода, а песня про столь важные и древние события оказалась в тайнике, который спрятал отец Ледгара. Но меня в те дни много чего удивляло, чтобы уделять внимание еще и этому. И сейчас окончательно доходит. Все связано. Напрямую. Осыпавшиеся пеплом драконы, песни, где об этом говорится, склеп, который не склеп, огненный рот, потомком которого стал Эдгар, люди, что создали тайник, открывающийся, вот же удивительно, да, с помощью множества драконьих чешуек. Разве стали бы они делать такой сейф, если бы изначально не обладали этим множеством чешуек? В песне действительно говорилось, как соединились два дракона, два сердца. Начало и конец всему. Как перевел Ледгар. И там, где сгорели в огне драконы и превратились в мертвые сердца, сразу появились два теплых ростка. Два человека, мужчина и женщина, давшие начало огненному роду. Роду, который умеет становиться драконами, потому что изначально был им. И который с каждым поколением все больше забывал об этом, пока Грида не напомнила. Песня описывает не просто легенду. Да, в ней поется и о славном прошлом драконов. Но там переплетено прошлое, настоящее и будущее. История великих родителей, история рода Шен и указание, как дракон становиться человеком. Надо повторить по сути действия предков. Дракон поднимается, чтобы сражаться, сливается с пламенем, чтобы остаться, и ищет забвения развоплощаться. И здесь не просто так. Ледгар намеренно подстроил ее появление, умело управляя мстительностью. Но ему не ведьма была нужна с ее проклятиями и заклятиями. Конечно, нужна для этого, с точки зрения, чтобы мироздание помогло, Как началось, так и закончить все. Круг замкнулся. Но большая необходимость была в том, чтобы здесь оказался второй дракон, равный ему. Они же в целом бесполые. Решают, кто есть кто в момент зачатия будущего потомства. Для огня вполне могут считаться парочкой. Я понимаю, что все это правда, когда вижу, что делает Ледгар. Он не борется, он не бьет, не ранит когтями, разве что немного, не повторяет свой супер-трюк со взрывом второго дракона. Он дразнит. Дразнит для того, чтобы второй выпустил столб огня достаточной силы. Достаточно ли? Достаточно ли этого будет, чтобы получилось задуманное? Что там в песне? В огонь превратиться, в огне не пропасть. Костями и пеплом засыпать врагов. Невеста дракона, погибель и кровь. Спасение сердца, отказ и любовь. С врагами у нас все отлично. Есть кого засыпать. Хоть пеплом, хоть камнями. Огонь сделают драконы, обоюдно. Любовь и способность отказываться во имя любви у нас с моим принцем за глаза. И невеста я себя чувствую. Должна ли я погибнуть? Самое, что интересное, я даже готова. Но вовремя вспоминаю слова дракона. Невеста дракона за древная кровь. Я пришла на это древо совсем из другого мира. Если мы не ошиблись, то песня предусмотрела и мое попадание, и всю эту историю. Меня переполняют чувства. Самые сильные — это отчаяние и надежда. Смеюсь и плачу, глядя на драконище. Кажется, второй дракон в бешенстве. И сейчас исполнит, что Ледгар задумал. И принц уводит его подальше от борющихся людей. Минастрель! рычу, выхватывая в суетящейся на стене толпе нужного мне человека. Вовремя он приходит, говорят. «Что ж, пусть помогает. Песнь с утра со мной. Благо в платье есть внутренние специальные складки для важных вещей. Пой!» — всовываю ему пергамент. Минестрель шарахается, удивленно расширив глаза. «Но это не мое. Неважно, пой. Если она уже звучала, то не поможет это». Ее пели, смотрю глаза в глаза ему, но она никогда не звучала. «Пой, минестрель. Ты ради этой песни здесь, и ты это знаешь. Она должна исполниться». И он достает свой инструмент, внимательно смотрит на знаки, будто впитывая их, потом прикрывает глаза и... Дзинь! Тонкая струна? Ха! Она перекрывает рёв битвы и грохот очередного тарана. И даже взбешенные вопли защитников. Все трясётся, но я уже давно воспринимаю это фоном. Локальный Армагеддон? Плевать! Это можно решить, скажем так, в течение некоторого времени. А вот то, что сейчас сделает мой принц, только раз и навсегда. И как бы я ни хотела смотреть на него, не отрываясь, важнее оказаться рядом, если он упадет человеком. Когда дзинь, я зову Манфреда и стоящего рядом с ним воина и бегу. Бегут так, как не бежала никогда. Дзинь, прочь со стены, через двор, через коридоры и покои в секретный ход. Древние знания, древние силы, память о них древнее могилы. Я не могу слышать. это просто невозможно так далеко. Но я слышу Минастреля, потому что песня звучит внутри меня и весь мир слушает. Я бегу по подземному ходу, мы бежим, а он поет. А где-то высоко над нами один дракон меняет свою судьбу, снова. Мощную вспышку я скорее угадываю, чем чувствую. Прямо на словах про огонь. А вот то, что земля содрогнулась, и комья ее посыпали со всех сторон, чувствую. Быстрее, быстрее. Внутри меня становится тихо раньше, чем мы выскакиваем из прикрытого ветками лаза, уже почти в лесу. Замок и битва остаются сзади, но очень близко. Кажется, мимо нас проносится стрела, и теперь, когда песню я не слышу, крики, шум, грохот буквально взрывают мне голову. Я смотрю первым делом на небо, там никого, и чихаю, потому что на землю, кружась, медленно оседает пепел. Получилось? Или нет? Бегу дальше скорее по наитию, чем предполагая, где именно может быть мой драконище. Живой или мертвый, драконом или мужиком, чучелом или тушкой. Я понимаю, что мы почти на месте, когда вижу выломанные деревья, черные остовы и огромную обугленную тушу, которая на мгновение одно из самых страшных мгновений в моей жизни, кажется мне моим принцем. Наверное, я пытаюсь упасть в обморок от этого, потому что меня вдруг хватает и ставит в вертикальное положение Манфред. Нет уж, это другой дракон. Огибая его. Быстро. Запах отвратный. Ну, плевать, лишь бы... Я снова останавливаюсь. и так резко, что бегущий сзади Манфред почти натыкается на меня. А потом говорит «Ой!», подтверждая, что видит то, что вижу я. А потом предлагает второму «Пошли-ка, Сарти, насмотрим здесь все по краю, чтобы не пропустить врагов!» Оставляя меня одну, наедине. Наедине с обнаженным мужчиной, ничком, лежащим на выжженной земле. На животе лежащим и явно дышащим. Вон дергается и пытается голову поднять. Поворачивает ее, глаза открывает. «Это хорошо, что я не видела твоего портрета прежде», — говорю хрипло, пожирая глазами весьма и весьма привлекательное тело. «Иначе повесила бы его у себя над кроватью и тайно любовалась». «Ты отвратительно красивый!» Дергается сильнее, фокусируясь, пытаясь перевернуться. «Не поворачивайся!» — рявкую. «Я к тебе еще сзади не привыкла!» «Эрмель!» Голос его будто не слушается. «А почему будто? Он же не говорил этими связками столько лет!» Не двигала этим телом. Подлетаю к нему, бухаюсь на колени и помогаю перевернуться на бок. И кладу его голову себе на колени, а рукой плечи обхватываю. А сама уже говорить не могу, потому что рыдаю. «Ирмель!» — испуганно. «У тебя получилось!» «Ирмель!» — нежно. «Ты человек! Ты такой умный! Все понял? И красивый! И принц!» «Ирмель!» — со вздохом. «Я тебя боюсь такого! Вдруг ты другой теперь, и мы не сможем!» Эрмель, Требовательно. И со знакомыми интонациями. Открой глазки и посмотри сюда. Открываю. Сквозь пелену слез ничего не видно поначалу, но потом я различаю прозрачную чешуйку у него на ладони. Драконью. Мы уже вроде бы говорили об этом, но тогда я не был человеком. Вдруг как принц не нужен особо? С каждым словом его голос звучит все уверенней. Мне удалось сохранить одну чешуйку, и я хочу отдать тебе добровольно. Мой замок, сердце и счастье ты уже держишь в своих руках. Скажи, моя принцесса, ты примешь ее? Разделишь со мной будущее? И отвечаю я, шумно сморкаясь. и спохватываюсь. Да! А потом осматриваюсь и вздыхаю. Второй дракон не превратился в человека, и Грида, наверное, тоже погибла в огне. Дракона немного жалко. Жестко сообщает мне принцу, молчав о ведьме. «Принцесса!» — зовет подбегающий Мантрид и тут же добавляет с поклоном. «Сообразительный. И ваше высочество, величество, нападающие бегут прочь. И некоторые мимо нас, похоже. Возможно, придется драться». «Я готов», — уверенно заявляет Ледгар и встает вместе со мной. «Напоминаю, что ты голый и без меча». Вздыхаю, прячу чешуйку во внутренней складке. «Если мироздание будет не против, зелье поможет от моей мраморной кожи». Пусть чешуйка и была вручена мне после смерти дракона, а не до. Хотя ты, конечно, можешь драться вот этим. Это я, конечно, зря сказала. Ну, просто не могла не сказать, бросив случайный взгляд на его обнаженные бедра, и тут же краснее. И принц начинает неуместно ржать. А я вдруг понимаю, что все будет хорошо.